Отношение Раевского к Пушкину было отношением старшего брата, но признаться, в то время Пушкин сам был не прочь получиться у Раевского. Вместе с тем, при всём остроумии этого разбора, Раевский не вполне осознавал уровень пушкинского дара, и хотя Александр Сергеевич ушёл в ту пору только в 22 год, значительное количество шедевров он уже создал. Раевский эти стихи наверняка знал. Могло им двигать отчасти и чувство зависти. Смотрите, как расхвалили этого юношу. Надо посмотреть ещё, будет ли с вашего Пушкина толк. В любом случае, это Пушкин, как подметил современник, искал выслушивать бойкую речь Раевского, а не наоборот. Раевский порой бывал с ним резок, но Пушкин, как пишет современники, далеко не обижался, хотя шутки иногда бывали чересчур. Скажем, однажды Пушкин перепутал название какой-то местности в Европе и даже забыл, где она находится. Раевский позвал своего слугу, тот вошёл и тут же показал на карте эту местность. Казалось бы, прилюдное унижение, но Пушкин смеялся громче всех. В другой раз, когда Раевский настаивал, что русским поэтам нужно забросить всю эту греческую и римскую мифологию и перейти к славянской, к персонажам древней Руси. Пушкин не соглашался и жарко спорил. Однако ж поворот к Руслану и Людмиле в случае Пушкина мог сложиться и под воздействием Раевского тоже. Впрочем, равно, как под влиянием и другого воина-поэта и отявленного русофила Павла Катенина. Раевский и Пушкин сверяли друг с другом эстетические, поэтические и политические воззрения. В марте 1821 года Пушкин собирался отправиться на помощь грекам, восставшим против турецкого владения. Сепаратистское, как сегодня бы сказали, восстание в другой стране поднял природный грек, князь самовольно оставивший службу русский генерал Александр Ипсиланте. Пушкин был с ним знаком. В днях нынешних с этой ситуацией имеются слишком очевидные ассоциации. Отставной полковник из России едет в соседнюю страну поднимать восстание, и за ним отправляются добровольцы. Придётся признать, да, так бывало и раньше. Более того, турки и европейские наблюдатели в личную инициативу Ипсиланте не верили, но подозревали здесь козни российского императора. К Эпсиланте собралось до шести тысяч инсургентов. Все надеялись, что Александр I вот-вот поддержит восстание греков, Пушкину не терпелось пополнить ряды добровольцев, Раевский спокойно ожидал приказа о начале военного похода. Стихи, сочиненные тогда Пушкиным, в комментариях не нуждаются. «Война, подъяты, наконец, шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу праздник мести, засвищет вкруг меня губительный свинец, и сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей!» Разделял ли пушкинское вдохновение Раевский? Безусловно, хотя про гибельный свинец он наверняка знал намного больше. Однако основные побуждения Раевского тогда были уже иными, причем парадоксально иными. В то же примерно время Раевский написал сатиру на нравы. Из всех гражданских зол всего опаснее и злей, для духа нации есть чуждым подражание. Позже на допросах комиссия военного суда спрашивала Раевского, о чем тут речь. Раевский, цитируем, отвечал – Из стихов сих видно, что я говорил о влиянии на нравы русские обычаев иноземных. Искру гражданства разумел я чистую любовь ко всему своему или отественному. В этом контексте надо понимать другие строки того же стихотворения: напрасно умный наш певец любовью чистую к отчизне возбуждённый и нравам и умам чумы иноплеменной с войной хочет дать конец. Неизвестно, да и не очень важно, кого конкретно здесь Роевский имел в виду, готовность ещё раз пойти в Европу и навязать свою волю в греческом вопросе выказывали тогда многие умные наши певцы. Важнее другое. Роевский когда-то успел понять, что нынешним языком, выражаясь, Российское западничество само по себе опасней. Раевский пишет о том, что пока наши знатные отечеству столпы о марсовых делах с восторгом рассуждают, в это же время жоны их, смеясь в баскетах нежных лбы иноплемёнными рогами украшают, но свет орангутанг, то есть высший свет в России обезьяна подражатель-кривляка. Еще одна победа над Европой ничего не решит, вот что мучает Раевского, что, впрочем, возможности похода на помощь грекам или в любую страну Европы все-таки не отменяет. Но ситуация тогда сложилась иначе. Осознание того, что на ввод русских войск европейские державы отреагируют возмущенно, остановило Александра I. Грекам на помощь так иначе, и не пришли. Пушкин на войну не попал, и Роевский тоже. Но разбираться в феномене отчаянного русофильства не только Роевского, но и многих будущих декабристов стоит. Нам кажется, что оно имеет как минимум два простейших объяснения. Во-первых, они были военными, многие успели пройти войну, то есть были кровью скреплены со своей землёй, Во-вторых, большинство декабристов выросло в своих имениях – в Смоленских, Ярославских, Вологодских, Курских, Костромских, и, помимо гувернеров немецких или французских, у каждого была кормилица или няня, своя Арина Родионовна. Будущие декабристы росли среди русских людей и в русских пейзажах, и воевали рядом с русскими людьми. Эти важнейшие составляющие зачастую – не могло размыть даже, никуда от этой темы не деться, участие в масонских ложах. В доме таможенного сборщика пошлин грека Михалаки Кацико старшие товарищи Раевского и Пушкина открыли масонскую ложу Овидий. Мастером ложи стал 36-летний генерал-майор, на тот момент исполняющий должность командира бригады, член Союза благоденствия, Павел Сергеевич Пушкин. 4 мая я был принят в масоны, запишет Пушкин в дневнике, то есть всё произошло достаточно стремительно. В марте познакомились, в апреле почти ежедневно встречались, спорили о стриле размышляли, и вот уже решили создать свою ложу. Пушкины посвятили в степень ученика. Вообще связь с масонами у Пушкина была в прямом смысле семейной. Отец поэта Сергей Львович Пушкин ещё в 1814 году вступил в Варшаве в масонскую ложу Северного щита. В 1817м оказался в шотландской ложе Александра, затем перешёл в ложу Сфинкса в 1818м исполнял должность второго стуарта в ложе Северных друзей. Дядя поэта Василий Львович Пушкин Попал к масонам и того раньше, вступил в 1810-м в ложу «Соединенные друзья», следом была петербургская ложа «Елисаветы и добродетели», а в 1819 году он состоял секретарем и первым стуартом в ложе «Ищущих манны». Вообразите себе эту паутину. Кишиневская история, впрочем, завершилась достаточно скоро. Из местной митрополии пошли письма в Петербург о том, что здесь развелись в большом количестве невесть, что замышляющие масоны. В январе 1822 года пришло указание Александра I с требованием ложу закрыть, как и вообще все ложи в России. Историки масонства пишут, что из ложи Овидия никаких существенных донесений о работе не поступало. Так что даже неизвестно, чем они там занимались. Может, чай пили. Прямых свидетелей о скором разочаровании Пушкина в масонстве нет, за исключением его в меру иронического стихотворения Генералу Пушкину. Хвалю тебя, о верный брат, о каменщик почтенный, о Кишинёв, о тёмный град, ликуй им просвещённый. Да ещё, пожалуй, столь же иронического определения кишенёвского окружения в одном из писем мои конституционные друзья. В любом случае, в жизни Пушкина масонство было стихийным и случайным эпизодом. Это признают даже ангажированные историки масонства. У него был слишком хороший вкус, чтобы всерьёз обредиться в фартук Он обязательно учинил бы какую-нибудь шутку на втором же заседании, скорее всего так и было. Именно в Кишинёве начнутся темирово-зринческие изменения, что сделают Пушкина консерватором, и эти изменения будут так или иначе связаны именно с Раевским и его судьбой. Не догадываясь или не боясь, что сказанное им может уйти слишком далеко, Роевский на проводимых им занятиях всё чаще позволял себе крамольные мысли, к примеру, рассказывая о конституционном правлении как о лучшем и новейшем, со всеми отсюда вытекающими. Сначала за Роевским установили слежку. Два его учащихся постоянно докладывали о нём. Потом было принято решение о его аресте. Знаменательно, что о возможности ареста его успел предупредить Пушкин. В доме, где поселился сильный Пушкин, у генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова, в то время полномочного наместника Бессарабского края, полномочного наместника и да, тоже масона, которого Пушкин называл Инзушка, произошёл знаменательный разговор. Командир корпуса, где служил Роевский генерал-лейтенант Иван Васильевич Сабанеев, приехал поговорить с Инзовым, далее цитируем воспоминания самого Раевского. 1822 года, февраля 5-го, в 9 часов пополудни кто-то постучался у моих дверей. Я курил трубку, лежа на диване. «Здравствуй, душа моя», — сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом Александр Сергеевич Пушкин. «Здравствуй, что нового? Новости есть, но дурные, вот почему я прибежал к тебе». Доброго я ничего ждать не могу, но что такое? Вот что Сабаниев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но слыша твоё имя часто повторяемое, признаюсь, согрешил, приложил ухо. Сабаниев утверждал, что тебя непременно надо арестовать. Наш Инзушка, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго ещё продолжался разговор, я многого не дослушал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано и что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован. Спасибо, сказал я Пушкину. Я этого почти ожидал. Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет. Растроганный и взволнованный Пушкин скажет «Ах, Раевский, позволь мне обнять тебя! Ну-ну, ты же не гречанка!» На том и расстались. Раевский еще успеет попросить француженку-гадалку погадать ему «Пики падали на моего короля. Кончилось на том, что мне предстояли чрезвычайные огорчения, несчастная дорога и неизвестная отдаленная будущность». Возвратясь домой, я лёг и уснул спокойно. Я встал рано по утру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и всё, что нашёл из лишним, сжёг. Дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Собанеева гвардии подполковник Радич был уже в моей комнате. "Генерал просил вас к себе", сказал он мне вместо доброго утра. «Хорошо, я буду. Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки. Очень хорошо, я оденусь. Этот роковой час, двенадцатый, решил участь всей остальной жизни моей. Мне был двадцать седьмой год». Все самое страшное зачастую происходит совершенно обыденно. От этой мысли Раевский потом не мог отделаться целую жизнь». Вот Пушкин зашел, гадалка погадала, адъютант генеральский явился дрожке, предложил. «Не хотите ли в ад, а то вам поди не на чем?» В качестве свидетелей по его делу было привлечено 50 офицеров и более 600 солдат, и в ходе расследования всплыли крамольные работы Раевского «Рассуждение о солдате» и «Рассуждение о рабстве крестьян», где в числе прочего упоминается о том, что известные автору помещики торгуют людьми и содержат собственные гаремы. Разнообразные и возмутительные стихи, непрестанные разговоры с офицерами о деспотии, страшные слова, сказанные однажды солдатам, должны защищать свою свободу и честь. И если один тиран покажется, выйти 10 человек и уничтожив одного, Спасите 200. Даже то, что он курил с солдатами, и то припомнили. Ему вполне грозило за всё это смертная казнь. В заключении, ещё не зная о грядущем чудовищном приговоре, но предчувствуя его, Раевский напишет пронзительные стихи к друзьям в Кишинёв. Стихи эти сложными путями попадут в руки к тем, кому адресовались Орлову и Пушкину. Потом эти стройки ещё 70 лет будут гулять с перепутанным авторством. Сначала их припишут к Константину Рылееву, потом Александру Полежаеву. Раевский писал: "Не будет вас в ночи глухой, угрюмый оклик часового и резкий звук ружья стального при смене стражи за стеной и торжествующее мщение, склоняясь безсовестным челом" Ещё убийственным пером не пишет вам определения злодейской смерти под ножом или мрачных сводов в заключение, о пусть благое привидение от вас отклонит этот гром. Картины, которые рисует Раевский, сделаны на редкость жёстко. Быть может, о, молю душой и сил, и мужества от неба, Быть может, черный суд реба, Мне жизнь лютея смерти злой Готовит там, где слышны звуки Подземных стонов и цепей И вопли потаенной муки, Где тайно зоркий страж дверей Свои от взоров кроет жертвы, Полуногие, полумертвые, Без чувств, без памяти, без слов — Под едкой ржавчиной оков Сии живущие скелеты В гнилой соломе тлеют там, И безразличны их очам Темницы мертвые предметы. Стихи, что и говорит, замечательные. Характерная для его прежней поэзии Эллигическая, полная размытых символов манера Была разом преодолена. Обращаясь в тех же стихах к Пушкину, По сложившейся уже привычке старшему в их паре, но к тому же ещё в силу занимаемого теперь им положения, Роевский настаивал: оставь другим певцам любовь, любовь лепеть, где брызжит кровь, где племя чуждое с улыбкой терзает нас кровавой пыткой, где слово, мысль, невольный взор влекут, как ясный заговор, как преступление на плаху, и где народ под властный страху не смеет шёпотом роптать. Реакция Пушкина была совершенно неожиданной, сказав сразу по прочтении послания Раевского одному знакомому: "После таких стихов мы не скоро увидим нашего спартанца". Пушкин попытается ответить спартанцу лично. Первый ответ начинается так: «Недаром ты ко мне вас звал из темноты глухой темницы!» И здесь Пушкин останавливается. Дальше не знает, что писать. «Недаром!» «Да, недаром!» «Недаром, да!» «И что?» «Что?» Пробуют еще раз. Пушкина явно возмущает, что ему указывают, как и что писать, и получается придерзостно. Не тем горжусь я, мой певец, Что привлекать умел стихами Внимание пламенных сердец, Играя смехом и слезами. Не тем, что у столба сатир Разврат и злобу я казнил, И что грозящий голос лиры Неправду в ужас приводил. Иная высшая награда Была мне роком суждена, Самолюбивых дум от рада, Мечтание суетного сна. Если попытаться переложить это в прозе, то вот, любезный Раевский, я больше не хочу спасать народ под властный страху. Я по другой части. Мечтание, самолюбие, а ваши фартуки, молотки, всякое якобинство, знаешь, я все это как-то разлюбил. Но осознавая, что переправлять такое человеку в темницу не совсем милосердно, Пушкин пишет новое посвящение, что... где признаётся я говорил пред хладную толпою языком истины свободный но для толпы ничтожный и глухой смешон глаз сердца благородный везде ерем секира иль венец везде злодей иль малодушный тиран в строке у Пушкина пропуск примечание Захара Прилепина льстец иль предрассудков раб послушный каких-то слов Пушкину не хватило тиран, запятая, льстец, кто ещё? кто и каких именно предрассудков раб? о чём речь? так и не договорив что-то самое важное в первых трёх посвящениях, Пушкин уже позже берётся за ещё одно. бывало в сладком ослеплении я верил избранным душам, Я мнил их тайное рождение угодно властным небесам. На них указывало мнение едва приблизился я к ним и снова обрыв строки и молчание. Хотя здесь смысл этого молчания куда более ясен, приближался и Если не разочаровался, то как минимум начинал сомневаться в избранных душах. В записях графа Струтинского приведены рассуждения Пушкина, касавшиеся как раз Кишенёвского периода и объясняющие эти обрывы. Мне казалось, якобы говорил Пушкин, что подчинение закону есть унижение. Всякая власть насилия, каждый монарх-угнетатель, тиран своей страны И что не только возможно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что сравнивался с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне. Но всему своя пора и свой срок. Время изменило лихорадочный бред молодости Все ребяческое слетело прочь, сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился, и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, я понял, что, казавшееся до ныне правдой, было ложью, чтимое заблуждением, а цели, которые я себе ставил, — грозили преступлением, падением, позором. Безусловно, слушая пересказ графа Струтынского, мы рискуем быть введёнными в частичное заблуждение. Приведённая речь всё-таки слишком горяча и гипотетична для Пушкина. Однако общий смысл её, кажется, передан им верно, ведь до Пушкинского нет я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, остаётся не так много времени, а там про то же. Но начало этому всему положено было в Кишиневе. Здесь Пушкину грозила возможность преступления и, как он это понимал, позора. Здесь он нашел кого-то, кого стоит поставить меж тираном и льстецом, но имя не придумал, да и разве дашь какое-то имя своим товарищам, от которых не отрекался, но с которыми тебя что-то, кажется, уже разлучает. Раевский ответит товарищам и Пушкину в их числе уже многие годы спустя в 1846-м. Когда гром грянул над тобою, где были братья и друзья? Раздался ли внятно за тебя их голос смелый под грозою? Нет их раскрашенные лица, и в счастье гордое чело Присловие казни и темницы могильной тенью повело. Ах, как сильно сказано! про раскрашенные лица и эту могильную тень. Невозможно, как хорошо. Имел ли право Раевский на такой ответ? Имел. Он заплатил тем, что сидел в одиночке, ожидая казни, смерти, ямы, а Пушкин к нему даже не пришел. Когда Пушкину предложили навестить Раевского в тюрьме, он отказался. Гордо отписав в очередном послании В высочайшем инстанциям я служил государю и отечество 11 лет, видел войну, выслужил чины и отличия военным трудом и ревностью. Раевский сумел доказать ложность ряда обвинений и доплатил за свои стихи годами одиночки и долгой ссылки. Но имел ли право Пушкин на сказанное им Да, и он наверняка знал свою правоту, но ни одного из своих ответов Раевскому так и не отправил. И здесь тоже проявил безупречный вкус. Зачем отправлять, чтоб порадовать тюремщиков и лишнюю боль принести брату? Брату не по масонству, конечно же, а по честным мыслям, которые могли привести к таким страшным заблуждениям. По итогам начального этапа следствия по делу Раевского, генерал-майор Орлов был отстранён от командования дивизией, а полковника Непенина убрали с полка. Но посажен никто не был. Для Кишинёвского сообщества всё обошлось так легко лишь потому, что Раевский на допросах ничего лишнего не сообщил, в том числе и о существовании заговорщических организаций внутри офицерского состава. У него нашли один из списков заговорщиков, но Раевский сказал, что он переписал в час досуга самых умных людей из числа офицеров и больше ничего от него не добились ни шантажом, ни лжесвидетельством, ни запугиванием. Сказал бы больше Раевский на допросах, Будущее декабристского движения могло бы покатиться под откос еще тогда, в 1822-м, или в 1823-м, или в 1824-м, ведь все это время шло следствие. Известно, что ему предложили вернуть золотую шпагу за храбрость, если он окажет помощь следствию, на что Раевский весьма достойно ответил «Вы предлагаете мне шпагу за предательство». Справедливости ради заметим, что Сабанеев сам не стремился до отделу слишком широкий ход, иначе выяснилось бы, что он не сумел разглядеть в своём корпусе целую сеть заговорщиков. Но Ироевского никто отпускать не собирался, год за годом он сидел в одиночке. После декабристского восстания его доставили в Петербург, поместили в Петропавловскую, и всё началось заново. Значит, всё-таки был заговор уже в 1822 году. Не допросили тебя тогда, Раевский. В тюремном коридоре он увидит друга, Батенького, причастного к заговору и тоже проявившего в ходе допросов упрямство и мужество, что, вообще говоря, для декабристов было не очень характерно. Раевский, уже свыкшийся с тюремными стенами, находил в себе силы на новом витке следствия тонко дерзить. Когда его выспрашивали, откуда он понабрался своих взглядов, он считал нужным начинать рассказ издалека. В царствование императрицы Анны в девять лет казнено и сослано двадцать одна тысяча русских людей по проискам немца Берона. «Русских по проискам немца», — мягко давил Раевский, — поднимал свои большие светлые глаза, бесстрастно разглядывая выходец из Пруссии генерала Дибича, ведущего допрос.